Через месяц после этого разговора, день в день, она помнила это точно, он заболел и слег с тяжелейшим воспалением легких. Последние дни болезни Николая Ивановича Наташа безотлучно находилась при нем, и от врачей, и сама она уже знала, что ему не встать. За два дня до смерти температура неожиданно спала, и он последний раз пришел в сознание. Она села у изголовья, взяла его руку, и он сказал, «Наташа». Запомни, когда я умру, я буду тебе помогать. Если тебе что-то будет надо, приходи на мою могилу и проси. Я помогу тебе. После смерти Николая Ивановича Наташа жила очень плохо, много плакала и почти не выходила из дома. Она не могла найти никакой работы. В течение нескольких месяцев распродала и проела все, что у них было, и осталась совсем без денег, одна, в большой пустой квартире. С квартирой тоже все было неладно. Еще осенью ей сказали, что она ведомственная, что она нужна другому заместителю Дзержинского, и в конце года Наташу выселят. Тогда она решилась обратиться к мужу. Собралась. Купила на рынке на последние деньги большой букет хризантема его любимых цветов, и поехала на кладбище. Было холодно, она дрожала, никак не могла начать. Сделала все нужное и ненужное, поставила в банку свои хризантемы, окопала цветы на могиле, полила их, хотя было и так мокро, долго сидела на лавочке, наконец, когда надо было уже возвращаться, попросила его помочь с работой испугалась, покраснела и быстро ушла. Дома Наташа долго ругала себя, плакала и не могла заснуть. На следующее утро ее разбудил телефонный звонок из наркомата путей сообщения. Предлагали за хорошую плату вести у них курсы машинописи. В общем, с работой у нее все наладилось. Прошёл почти год. После смерти Николая Ивановича, Когда Наташа поняла, что жить одна без мужчины она больше не может, она снова поехала на кладбище. не спеша привела в порядок могилу, дала сторожу денег, чтобы он заново покрасил ограду, и сказала, — Николай Иванович, тяжело мне одной. Ты уж не обижайся, а помоги мне найти кого-нибудь. Когда она возвращалась домой, в трамвае с ней заговорил видный, красивый инженер. Это был Федор Аганович Крейцвальд. Через месяц после их первой встречи ее выселили из старой квартиры, и она окончательно переехала жить к нему. В течение следующего года Наташа по очереди была женой всех трех братьев. Меньше всего месяц Фёдора, который привёл её в дом, больше всего второго брата, Николая. Уйдя к другому, она продолжала, как и раньше, заботиться о своём прежнем муже, обстировала, кормила его. Безусловное право на это — единственное условие, которое она ставила новому. Того, кого она бросила, она ревновала едва ли не больше того, с кем жила. Малейшие подозрения на роман всегда совершенно беспочвенные. Вызывали у нее безумную ярость, которая кончалась апатией и депрессией. Много раз она спрашивала себя, почему ревнует, почему уходит от одного к другому и ничего не могла сказать. Попытки сближения между братьями тоже вызывали у нее раздражение. Ей казалось, что это свидетельство недостаточной любви к ней самой. К началу 26-го года Наташа снова замужем за Федором, а Николая и Сергея уже нет. Сейчас, когда с тех пор, как их не стало, минуло почти 50 лет, я пытаюсь понять, что же тогда произошло в их доме. В свое время Ирина... Мать Фёдора Николая Сергея не сумела родить мужа трех сыновей. Она воспользовалась любовью к ней старшего сына и из прихоти расстроила его. Наташа поселяется в их квартире и переходит от одного брата к другому. Она переходит из комнаты в комнату, ничего не забирая с собой, и почти ничего не меняется в ее жизни. Всех братьев она любит и продолжает любить того, от кого ушла. разводы ее заключается только в переезде из комнаты в комнату. На тот вопрос, почему она уходила к другому, мы теперь знаем ответ. Она любит их всех, и все они влюблены в нее. Ни до, ни после нее, ни у кого из них не было в жизни любимой женщины. Значит, несмотря на все их несходство, они и она были задуманы друг для друга. Любовь к ней вытесняет в них любовь к матери. Она становится главным, подминает под себя все их особенности, все их различия, и они с каждым днем начинают все больше сближаться, все больше походить друг на друга. Когда-то любовь к матери разделила их. Теперь любовь к ней сводит и соединяет их. Любя их всех, она начинает восстанавливать Федора, она лепит его, отбрасывая в нем и в его братьях все, что несозвучно ей, не создано для нее и значит случайно. Соединяя их, она готовит Николая и Сергея к смерти, к возвращению и растворению Федори. Жизнь, начавшаяся в их матери, кончается в ней и через нее. Потом, когда ее работа была закончена, она вернулась к старшему брату Федору. В два года, пока она еще хорошо помнила младших Николая и Сергея. Она рожает ему двух сыновей, тоже Николая и Сергея. «Это они есть». Это те сыновья, которых не сумела родить Ирина. На Фёдора они не похожи. Только через восемь лет, в 1936 году, за год до их ареста, она родит Фёдору третьего сына, тоже как он, Фёдора. Но он так и не узнает, что этот сын повторит его. Лето тридцать седьмого года было очень жарким. В начале июля Наташа отправила годовалого Фёдора Маленького, так его звали в семье с нянькой, на дачу в Кусково, к своему двоюродному брату. И впервые за несколько лет она и Фёдор остались в квартире одни. У брата не было детей, и его жена Марина много раз предлагала, чтобы Фёдор Маленький жил летом у них. Наташа знала, что ребёнку там будет хорошо, Дача большая, и главное, тёплая, вокруг прекрасный лес, деревенское молоко. На субботу и воскресенье, чтобы повидать ребёнка и дать Марине и няньке отдохнуть, она будет сама приезжать в Кусково. Старшие дети, Николай и Сергей, тоже устроены. Они сами захотели остаться на второй срок в пионерском лагере. Кажется, лагерь неплохой, они не очень скучают. Вдвоём с Фёдором ей хорошо. Ната знает, что, родив трех сыновей, она сделала то, что должна была сделать. Знает то, чего не знает Федор Старший. Федор маленький будет, как две капли воды, похож на отца. В пятницу, 17 июля, рано утром Федор и она были арестованы. Своих детей они больше никогда не видели. Наташа умерла в зиму 41 в женском лагере в Мордовии, уже кончая свой пятилетний срок. Фёдор выжил. Он отсидел больше 18 лет и освободился в начале 56 -го года. Сразу после освобождения он поехал в Москву. И здесь он узнал, что его жена умерла, что старший сын Николай пропал без вести в 43-м году в боях под Харьковом. Второй сын Сергей тоже пропал без вести, когда поезд, который вез на восток весь их смоленский спецдетдом, попал под бомбежку в Алакаламске. Федор Маленький был жив, но Федор Старший не помнил сына и знал, что и тот не может помнить его. Фёдору маленькому было уже 19 лет. Брат Наташи, который воспитывал его, не знал, что Фёдор старший выживет. Ещё много лет назад усыновил Фёдора маленького. Тот считал его своим настоящим отцом, и Фёдор понял, что всё так и должно оставаться. На семёрке трамвай, в котором он когда-то познакомился с Натой, Фёдор доехал до немецкого кладбища. Был будний день, и на кладбище было пусто. Со сторожем он с трудом разыскал могилу матери и отца. Много лет сюда никто не приходил, и вся она заросла высокой, почти в рост, крапивой. Он дал сторожу деньги, чтобы привести могилу в порядок, заново покрасить ограду и приписать на доске под именами родителей имя, фамилию и годы жизни жены. Сначала он хотел приписать имена старших сыновей Николая и Сергея, но потом раздумал, все-таки не погибли, а пропали без вести. В тот же день вечером он уехал обратно на север. Через Владивосток, Магадан и Пенжинскую губу он вернулся назад в поселок Каменское, в 30 километрах от которого находился молебденовый рудник И там, при руднике, его последний лагерь. Сначала он думал устроиться на рудник инженером. Жил там, но хотя инженеров не хватало, дело с его оформлением затянулось, в конце концов он плюнул на все и вернулся в Каменское. Недалеко от Каменского, прямо на берегу Губы, среди невысоких сопок, стояли два десятка чумов и короткой улица новых бревенчатых из Это была центральная усадьба Большого Корякского оленеводческого колхоза Завета Ильича. Сюда он и устроился на работу. Взяли его главным бухгалтером. Председателем этого колхоза была еще не старая, бойкая корячка Тена, через год женившая его на себе. Колхоз ее гремел на всю страну и соревновался с другим, не менее известным, полтавским колхозом имени Григория Котовского. Уже давно, с первых послевоенных лет, Тена была депутатом, последние годы по месяцу и больше жила в Москве и для корячки хорошо знала Россию. Раньше с Григорием Котовским они соревновались заочно, но в год приезда Федора Тена после депутатской сессии в Москве отправилась подводить итоги соревнования в Полтаву, Принимали ее там очень торжественно, возили по всей области, все показали. И в последний день выступивший на митинге председатель Котовского сказал, «Мы мечтаем о том, чтобы корякские мальчики и девочки, дети потомственных оленеводов, попили бы настоящего парного украинского молока, и по решению общего собрания колхоза мы дарим заветам Ильича двух наших лучших дойных коров. После Полтавы Тена была еще раз в Москве, потом в Архангельске, и только в ноябре вернулась домой. Через восемь месяцев после Тены, в начале следующей навигации, пароход «Маршал Конев» выгрузил в устье пенжины две большие деревянные клетки с коровами. От этих коров у всех были только неприятности. Одна корова так и не смогла привыкнуть к местному климату и к ягелю, которым ее кормили, и почти сразу околела. Другая со сломанным рогом и обмороженными еще в дороге сосцами выжила. О коровах, машки и красавки еще когда Тена была в Москве, много писали в центральных газетах, они стали символом интернациональной дружбы, и Тена очень боялась, что и вторая, Красавка, подохнет. Тена почему-то была твердо уверена, что погибла именно Машка. Берегли красавку как могли. Из области все время интересовались этими коровами и даже спустили заветом Ильича план по коровьему молоку. Тут ничего сложного не было. Сдавали его по совету Крейтсвальда, разбавляя жирное оленье молоко водой. Красавку кормили хлебом. Сделали ей хлеб, из старого чумы, и она прожила в нем, кажется, вполне довольная до начала сильных морозов. Потом красавка исчезла. Искали ее целый день, но так и не нашли, думали, задрали волки. Только через неделю, когда корову уже собирались списать, один старый коряк, услышав мычание, обнаружил ее в самом странном месте — в утробе кита, лежавшего на берегу Пенджины. Этого кита полмесяца назад загорпунили коряки, вытащили на снег, частично разделали, а остальное бросили здесь же, у самого припая, и кому было надо, отрезал от его туши куски мяса для своих собак. Из кита ее пытались выманить хлебом, но она долго грустно мычала и не шла. Думали пробиться к ней, прорубив ход в боку кита, но он за две недели так промерз что его с трудом брал даже лом. Работа шла туго, и когда стемнело, Тена решила, что в ките красавки, наверное, теплее, чем в чуме, и пускай она живет где хочет. Кормилась корова китовым мясом. Своим телом она отогревала его и ела. Раз в три-четыре дня она обезумела от такой пищи, выбиралась из кита и носилась по поселку, раскидывая всех своим единственным рогом. Не только люди, но и собаки боялись ее. С наступлением темноты корова начинала нападать на корякские чумы. Не знаю, что привлекало ее — тепло, свет, люди, или она просто искала свой старый хлев. Корова играючи пропарывала чумы насквозь, топча и бодая все, что ей попадалось на дороге. Несколько человек она легко ранила, но пристрелить ее не решались. Коряки были уверены, что это шайтан, и пуля его не возьмет. На следующее утро после погрома они приходили к тени, долго печально перечисляли ей свои потери, просили взамен денег, керосины и каких-то еще товаров со склада. Из недавней речи лектора они знали, что если пострадают от стихийного бедствия, государство должно им помочь. Они говорили Тенне, что если русские прислали им своего самого страшного зверя, чтобы запугать и заставить сдавать еще больше оленьего мяса, они согласны, пусть только красавку возьмут обратно. тена ничего им не давала и отсылала объясняться к Рейцвальду как к старшему бухгалтеру и знатоку русской жизни. Федору они повторяли то же, что раньше тена Но и он ничего им не давал, говоря, что корова в России есть почти в каждом доме, что она кормилица, что ее все любят, и не боится никто, даже самый малый ребенок. В конце октября Тену пригласили на какой-то праздничный слет в Магадан, и она уехала, оставив вместо себя Федора. 7 ноября, в сороковую годовщину революции, как только рассвело, Коряков по обыкновению собрали у сельсовета, и там открылся митинг. Сам сельсовет был почти по трубу занесен снегом, чистили только крыльцо и небольшую площадку вокруг него. Вел торжество, приехавший накануне инструктор райкома партии. Едва он успел начать свою речь, появилась красавка. Коряки шарахнулись от нее в сторону, Но она, не обратив на них внимания, зашла за угол сей совета и по-твердому, как лед, насту стала взбираться на крышу. Сначала ее не было видно. Потом однорогая голова появилась прямо над инструктором, рядом с укрепленным над крыльцом флагом. Она потянулась к нему губами, достала и, очевидно, принимая за мясо, стала есть. На нее замахали руками, закричали, она не слышала. Доев флаг, красавка долго смотрела на коряков. Потом повернулась, чтобы идти обратно, и в этот момент кто-то кинул в нее кусок льда. Корова вздрогнула, дернулась, копыта ее заскользили по крыше, и она тяжело задом свалилась вниз. Падая копытами, она задела инструктора. Он отделался несколькими царапинами на щеке, а она, очевидно, сломав себе позвоночник, Почти сразу же околело. Эту историю расценили как политическую провокацию. Через два дня еще до приезда Тенны наряд милиции из Каменского забрал Крейдсвальда и увез его туда для допроса. Все были уверены, что его снова посадят. Однако делу хода не дали. То ли из-за Тенны, то ли времена были уже не те. Через месяц его выпустили, но назад в завет Ильича он уже не вернулся, развелся с Теной и жил в Каменском до дня своей смерти, 12 мая 1961 года, работая механиком в городской котельной. Ты пройдешь, не оставив следа, где как на заброшенной хаты по бочагам. Чернеет вода в тонком слое земли наздреватой, и по кочкам, где клюквенный сад, дозревает до темного цвета, за тобою уходят назад дни последние бабьего лета.